«Клянусь и присягаю», — тут же согласилась Синди. Выпрямив спину, она в знак своих добрых намерений сложила руки на коленях. Стинов непроизвольно отметил, что пальцы она, как и прежде, держит плотно сжатыми, чтобы скрыть перепонки между ними. Результат спонтанной мутации в геноме кого-то из родителей. «Я был на земле» не затягивая драматическую паузу, сказал Стинов. Руки девушки остались лежать на коленях, однако на губах ее появилась скептическая усмешка. Стинов тяжко вздохнул и начал заново, уже в который раз излагать историю своих злоключений. Вначале Синди слушала его с выражением явного недоверия на лице, но постепенно... Рассказ о, бы, совершенно невероятных событиях, изобилующий множеством точных деталей и подробностей, которые просто невозможно было бы придумать, начал захватывать ее. Синди стала задавать уточняющие вопросы, пытаясь поймать Стинова на противоречиях, но всякий раз он без труда рассеивал все ее сомнения. К концу рассказа Синди расхаживала по комнате, которая была слишком мала для того, чтобы дать возможность через движение сбросить охватившие ее возбуждение. «Но об этом же нужно рассказать всем!» «Немедленно!» — прекратив ходить, воскликнула Синди, как только Стинов закончил свой рассказ. «Ты понимаешь, что это значит для сферы?» «Все прекрасно понимаю». Стинов щелкнул пальцами. «Но есть проблемы». «Какие еще проблемы?» Взволнованно взмахнула руками Синди. «У нас появилась возможность вернуться на землю». «Выслушай меня до конца, Синди». Стинов взял девушку за плечи и усадил ее на прежнее место. «Во-первых, не послушавшись меня, земляне напрямую связались с Шалиевым, который теперь имеет возможность не только контролировать, но и направлять в нужную для него сторону все их действия. Во-вторых, в секторе Ньютона засела банда террористов, вооруженных огнестрельным оружием, о планах и намерениях которых мы не имеем ни малейшего представления. И, наконец, третье, самое важное. Стинов сделал шаг назад и, найдя рукой стул, присел на него. «Ты по-прежнему связана с Эксайтами?» Синди снова глянула на него с подозрением. «Какое это имеет значение?» «Послушай, Синди, давай больше не будем играть в тайны», сдвинув брови к переносице, сказал Стинов. «Я рассказал тебе столько всего, что ты, если захочешь, запросто можешь сдать меня Шалиеву». «Это не в моем стиле», резко ответила девушка. «Я не о том...» Поморщившись, мотнул головой Стинов. «Мне нужна постоянная информация о том, что делают эксайты». «Подожди», — заметив протестующее движение Синди, взмахом руки остановил ее Стинов. «Дело заключается в том, что поле стабильности, окружающее сферу, невозможно снять. Исследователи на Земле установили, что если отключить генераторы, то поле не исчезнет» а начнет сжиматься, уничтожая все, что находится внутри него. Ты прекрасно понимаешь, что следом за известием о том, что на Земле существует жизнь, что между Землей и сферой установлена прямая связь, неизбежно возникнут волнения в тех или иных слоях общества. Иксайты в данном случае представляют собой наибольшую опасность. Им первым может прийти в голову, что руководство сферы по-прежнему пытается воспрепятствовать возвращению на землю. И после этого они ринутся уничтожать силовые установки. Вряд ли им это удастся, но кто знает. Все, что я от тебя хочу, чтобы ты попыталась отговорить своих приятелей, если вдруг узнаешь, что они затевают нечто подобное, А если самой тебе это не удастся сделать, сообщи о готовящейся акции мне, чтобы у меня было время что-то предпринять. Для связи я оставлю тебе код абонентского файла. «Что ты сможешь сделать один?» — недоумевающе подняла брови Синди. «Почему ты решила, что я один?» «Ты далеко не первый человек, которого мне удалось склонить на свою сторону». — Я уже на твоей стороне? — возмущенно воскликнула девушка. — Откуда такая самоуверенность? — Да у тебя же глаза сверкают, — с улыбкой ответил Стинов. — А это значит, что ты мне веришь. Наклонив голову, Синди запустила пальцы в волосы. — Как я могу получить подтверждение тому, что ты рассказал? — спросила она, искоса взглянув на Стинова. — Я думаю... Официальное заявление о прибытии в сферу землян поступит в инфосеть через день-другой. Шалиеву нет смысла тянуть время. В противном случае информация расползется по сфере, минуя его ведомство. А это не в его интересах. До этого времени я прошу тебя не рассказывать и к сайтам то, что ты узнала от меня. Чем позже у них появится стимул к активным действиям, тем нам будет спокойнее. Какое-то время Синди изучающе разглядывала Стинова, точно редкий экземпляр насекомого. «Тому, что ты рассказываешь, веришь помимо желания», сказала она наконец. «Мне до такой степени осточертела эта сфера, в которой невозможно не только свободно дышать, но даже просто думать. Я так устала». В глазах у девушки промелькнуло выражение такой невероятной тоски, что Стинов почувствовал, как у него похолодели кончики пальцев. «Я хочу уехать отсюда навсегда, куда угодно!» Синди наклонила голову, чтобы Стинов не заметил большие прозрачные капли, появившиеся в уголках ее глаз. Подавшись вперед, Стинов положил руку на ладонь девушки. Боюсь, что до переселения на Землю дело дойдет не скоро. Тихо и как можно мягче произнес он. Но с помощью землян мы сможем и здесь наладить нормальную жизнь. Без дробления общества на отделы, без изоляторов для мутантов. Отдернув руку, Синди отпрянула в сторону. А вот это... «Уже тебя совершенно не касается!» С неожиданной злобой и одновременно с глубоко затаенной, ставшей давно уже привычной болью, произнесла она. «Почему же?» — попытался возразить Естинов. «В составе земной экспедиции есть врачи-генетики. Они собираются, не откладывая дело в долгий ящик, серьезно заняться проблемой мутагенного воздействия поля стабильности. «На земле курс лечения с целью корректировки ошибок генома занимает пару месяцев, а убрать перепонки между пальцами и вовсе не составит труда. Тебя мои проблемы не касаются», — резко оборвала его девушка. «Я вовсе не чувствую себя неполноценной из-за того, что у меня между пальцами перепонки, которых нет у других». «Я совершенно не это хотел сказать», С досадой дернул подбородком Стинов. «Я просто подумал. Возможно, мы могли бы снова стать друзьями. В прошлый раз из нашей дружбы ничего хорошего не вышло, потому что мы хотели только использовать друг друга. Теперь у нас есть общая цель, и мы можем попробовать работать вместе. У меня за спиной больше не стоит Шалиев, а у тебя теперь нет Макса» который постоянно давил на тебя своим авторитетом непревзойденного иксайта-террориста. «Что ж, давай попробуем», — подумав, согласилась Синди. «Только не знаю, что из этого получится». «Я, по крайней мере, приложу к этому все усилия». С непонятным для него самого облегчением вздохнул Стинов.